Глава семнадцатая «Ну, красавица!» — воскликнул Данель. «Помни, ты не обязана!» — начал было Адриан, но я его оборвала на полуслове. «Всё в порядке, я готова!» «Дина, ты нас не бросишь!» — хмуро поинтересовалась Канти, а Райза окинула меня жалостливым взглядом и глубоко вздохнула. «Не брошу, я ненадолго!» «Считайте, что поехала в отпуск». «Так, ладно, девочки, прощайтесь, и мы пойдём. Скоро стемнеет». Герув забрал у меня чемоданчик, чтобы помочь донести до повозки, хоть он и не был тяжёлым, вовсе невесомым. Сёстры кинулись ко мне. Пришлось наклониться, чтобы получить поцелуи в щёки, обнять каждую и с чистой совестью выпорхнуть из замка навстречу новой жизни». За время пути несколько раз мысленно примерила на себя роль несчастной матери-одиночки. Даже поругалась со своими воображаемыми родителями. В конце концов, они так меня разозлили, что я решила, с отцом у меня полное непонимание, с матерью хоть изредка общаемся по бытовым вопросам, да и детей моих она не очень любит. Недавно вовсе сказала, что если бы я вышла замуж за герцога Рамовского, который делал мне предложение целых два раза, то ничего бы этого не было. Жила бы припеваючи и горя не знала. К моменту, когда повозка затормозила у ворот приюта, я была уже не Диной. Катина — вот моя новая личность. Попрощалась с возничим и шагнула к воротам. Откуда-то сбоку выскочил щупленький мужичок с бегающими глазками на худом сером лице, тоненькими ручками снял замок и пропустил меня на территорию. «Кто такая будешь?» Скрипучий голос донёсся до моих ушей, когда я уже подходила к зданию. Мужичок следовал за мной до этого молча. Я и вовсе решила, что он не мой. «Я пришла устраиваться на работу. Вам ведь требуется уборщица?» «Ещё одна!» — недовольно произнёс он и качнул головой. «Требуется, требуется. Иди!» В само здание меня также впустил этот мужичок, но сам остался на улице. Я растерянно осмотрела пустой коридор со множеством дверей и шагнула вперёд. Там, в конце коридора, виднелась массивная красная дверь, на ней какая-то табличка, буквы на которой сложно было разобрать издалека. Подойдя ближе, прочитала «Столовая». «Так, мне явно не сюда, но, может быть, там есть кто-то?» то поможет найти управляющую. Простите, пожалуйста. Постучав, я открыла дверь и сунула голову в образовавшийся проем. Столовая оказалась пустой, но слева была еще одна дверь, из-за которой доносился звон посуды. За ней оказалась кухня, и на моё счастье кухарка, старая подслеповатая женщина в зеленом колпаке. Она не сразу заметила моё присутствие. Занятая тем, что перемешивала в огромной кастрюле какое-то серое месиво, скорее похожее на корм для собак. Пахло, кстати, отвратительно. Прошу прощения, уже громче позвала я, и женщина наконец обернулась ко мне. Кто такая? Я Катина, уборщица. Точнее, пришла устраиваться на работу. Вы не могли бы подсказать, где мне найти управляющую? Почему я просила именно управляющую, не знаю. Слишком переволновалась. Ведь если мне не изменяет память, в том приюте, в котором я была днём, главную по приюту король называл матушкой. Матушка Лария у себя, как всегда. Провожать не пойду, каша сгорит. Кухарка развела руками. Она не выглядела добродушной, и я поспешила убраться с кухни, даже не спросив, где именно матушка Лария. Методом тыка во все двери я, наконец, ввалилась в какой-то кабинет. Он не был заперт, но и внутри никого не оказалось. Обстановка была вполне приличной. Чистые окна, плотные шторы, круглый ковер на полу, деревянный массивный стол и мягкое кресло возле него. Вдоль стен стояли низкие стеллажи с книгами, а сверху на них различные статуэтки, ваза с цветами и тарелка с печеньем. Я разглядывала кабинет всего пару минут и уже собиралась уйти, как дверь распахнулась, являя моему взору удивлённую и одновременно рассерженную женщину в строгом платье. Она окинула меня презрительным взглядом, выпрямила спину и грозно потребовала. «Объясните немедленно, что вы здесь делаете?» Я... Все слова как-то разом вылетели из головы. Матушка Ларья а это была определённо она, всем своим видом внушала страх и ужас. «Бедные дети. Сейчас я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Адриан был прав. Их наверняка бьют. Осталось только увидеть это лично и схватить за руку того, кто это делает». «Но...» «Меня зовут Катина. Я пришла устраиваться на работу». Взгляд женщины потеплел, но совсем немного. «Почему в кабинете?» Я вошла вот только что и уже собиралась уходить, раз здесь никого нет. Язык меня не слушался, заплетался, ноги стали ватными. Я как-то мгновенно забыла, что мне здесь предстоит работать недолго, а под тяжёлым взглядом матушки хотелось съёжиться и исчезнуть. Женщина прошла к столу, опустилась в кресло и кивнула настоящий напротив стул. «Садитесь. Итак, где работали раньше?» «Нигде. У меня совсем маленькие дети». Тут я вспомнила, что на земле девушек, у которых есть малыши, на работу берут неохотно, и прикусила язык. «Но всё в порядке. Они теперь живут у моих родителей, и я могу работать. Отлучаться, брать выходные, больничные не буду. Не волнуйтесь». «Что привело вас сюда?» Денег стало не хватать, у младшенькой порвались ботинки, у старшенькой закончились пищи и принадлежности. Мой муж умер от лихорадки два года назад, он нам ничего не оставил, да и нечего было оставлять. С каждым словом мой голос становился всё тише, а взгляд несчастнее. «Хорошая игра!» — надо было в театральный поступать. «Значит так, жить придётся на территории приюта семь дней в неделю», Работа с 7 утра до 8 вечера, но после ужина в 8 уборка кухни, столовой, и только после этого свободное время до утра. Ворота закрываются в 10 вечера, открываются в 6 утра. И если пойдёшь куда, то после работы. Имей в виду. Я быстро прикинула, за какое время можно успеть убрать кухню и столовую, потом сходить в город по делам и вернуться обратно до 10 вечера. И поняла, что это невозможно. Что ж, мне вроде как и не надо никуда выходить. Но теперь понятно, почему на эту должность до сих пор никого не взяли. Если устраивает, добро пожаловать. Пойдём, я выдам тебе форму и покажу комнату. Если нет, не смею задерживать. А заработная плата? Мне эта информация не нужна, но было бы подозрительно, если бы не спросила. Пять золотых в месяц. аванс. «Один золотой через неделю». «Мне подходит. Спасибо большое». Я постаралась улыбнуться так, чтобы улыбка не была похожа на оскал. «Ну, пойдём, покажу, где что. Меня зовут Ларья, матушка Ларья». Наконец представилась женщина, выходя из кабинета. Она заперла дверь на ключ и двинулась вперёд. Я следом. «Здесь у нас столовая, там же кухня». Жестом указала на красную дверь. Потом также показывала на остальные двери в коридоре. «Здесь классы. Один для девочек, другой для мальчиков. Вот здесь уборные, купальня, кладовые. Кладовые тряпки, швабры, ведра и всё, что тебе нужно для уборки». Женщина остановилась, сняла со связки ключей один и притянула мне. «От кладовой». Мы прошли в другой коридор и попали в круглое помещение, Справа в стене была арка, которая вела в ещё одно такое же. Здесь было множество дверей, на каждой виднелись цифры. «Это комнаты девочек, а там...» — Лария указала в сторону арки. «Мальчиков. Убирать в них нужно каждый день, по утрам, пока дети на завтраке и занятиях, коридоры, уборные купальни после, ну а вечером столовую и кухню. Всё ясно?» Я кивнула. Мне всё было понятно, кроме одного. Как одна уборщица способна перемыть столько комнат? Впрочем, не мне об этом переживать. Всю дорогу я следила за матушкой, за тем, как она двигается, говорит, смотрит. Её рваные движения выдавали скопившуюся в ней нервозность, постоянно поджатые губы — злость, а колючий, цепкий взгляд — недовольство. Матушка Ларри, казалось, была недовольна всем, особенно её ненависть к детям выдавала то, как она о них говорит, словно выплёвывая слова. Мы прошли оба круглых помещения и попали в узкий коридор с несколькими дверьми. «Здесь комнаты персонала, твоя вот эта». Ларя остановилась у двери в конце коридора возле узкого окна с дырой в стекле. Протянула мне ещё один ключ. Я взяла его и провернула в замке. Липкая дверь отворилась, и мы попали в крошечную тёмную комнату. Здесь не было окна, и вообще кажется, что эта спальня когда-то была чуланом. Деревянная узкая кровать в углу, в изголовье лежал свёрток с постельным бельём, маленький стол справа от двери, табурет и крошечная тумба, предназначенная, видимо, для вещей. «Здесь довольно уютно», — зачем-то сказала я, улыбнувшись. «Мне, наверное, нужно втереться в доверие к этой женщине, хоть и безумно этого не хочется». Матушка Лария была мне неприятна. «Располагайся. Рабочий день начинается сегодня. Скоро ужин, после него помой столовую». Она ушла, а я осталась стоять посреди комнаты, с силой сжимая ключи в руке. В эту минуту накрыла невероятная тоска по замку, по моим шикарным покоям, по свежим пушистым полотенцам и горячему малиновому чаю по утрам. Мне сказочно повезло, что, попав в этот мир, я оказалась в замке, а не в месте, подобном этому. Я бы просто не выжила, наверное. Хотя люди способны привыкнуть и адаптироваться абсолютно ко всему. Я присела на кровать. Матрас оказался жёстким, наполнитель сбился в комки, и, видимо, завтра я буду мучиться с болью в спине. От витающей в воздухе пыли зачесался нос, и я расчихалась. «Будь здорова!» Подпрыгнула от неожиданности и подняла взгляд. В дверном проёме стояла маленькая девочка со светлыми кучерявыми волосиками, заправленными за треугольные ушки и огромными синими глазами. Она напомнила мне принцесс, и я улыбнулась. «Привет! Ты заблудилась?» «Нет, я шла на ужин и увидела тебя. Ты новая воспитанница?» Девчонка была совсем малышкой и плохо выговаривала слова, но было видно, что старается, и особенно хорошо ей удавалось говорить букву «Р». «Я уборщица. Как тебя зовут?» «Мимина. А тебя?» «Ди» вздохнула, вовремя прикусив язык, и исправилась. Катина. Мимина подошла ближе и запрыгнула на кровать. С озорным любопытством рассматривая меня, Крошечными пальчиками потрогала мои волосы, заплетенные в косу. Ты будешь жить здесь? Буду. Сколько тебе лет? Три. А тебе? Я нахмурила брови, вспоминая легенду. Тридцать два. У тебя есть дети? Две дочки. Ара и Герда. Почему толкать этой крошки совсем не хотелось но я не могла отступать от выдуманной истории моей жизни. Как известно, детки очень болтливы, и неизвестно, кому она может рассказать то, что услышала от меня. «А где они?» «У бабушки, моей мамы». Мимина посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «У меня тоже есть мама. Она придёт со мной совсем скоро, а пока мне нужно пожить здесь». «Тебе здесь нравится?» — в горле встал ком. «Ясно, что за малышкой никто не придёт. А она ведь искренне верит в это». «Я в приюте недавно. Мне нравится Габи, моя подружка. А ещё сказки, которые она мне читает. Только каша здесь невкусная, но зато иногда дают яблоки». Глаза защипала от подступающих слёз. «И это только одну девочку я встретила. Что будет со мной, когда увижу остальных? У детей должны быть родители. Должны. Особенно у таких крошек. Пойдём на ужин, Мимина». Ребёнок вздохнул. «Надеюсь, сегодня дадут яблоко». Мне тут же захотелось написать Адриану, что в приютах нет фруктов, а они так необходимы детскому организму. Но что-то мне подсказывало, что король об этом не знает, и деньги на фрукты выделяются. Вот только до общего стола, видимо, не доходят. В столовой было тихо, как на кладбище, несмотря на то, что все места за столами были заняты. Воспитанники сидели смирно, держа спины ровно, и смотрели прямо перед собой. Тарелки, стоявшие перед ними, были пусты. «Где я могу сесть?» тихо спросила у Мимины, не особо надеясь на ответ. Но девочка указала на отдельно стоящий стол на другом конце столовой. «Вот там сидят воспитатели и матушка. Наверное, тебе туда». Я помогла ей забраться на лавку рядом с девочкой постарше, которая тут же заключила Мимину в объятия. Наверное, это и есть Габи. Густые чёрные волосы, светлое лицо, изумрудные глаза и неестественная худоба, Платье на девочке висело мешком. Я внимательно осмотрела голые до локтя руки Габи, но на светлой, практически белоснежной коже не было ни единого синячка. «Приятного аппетита!» улыбнулась девочкам и отправилась к столу для персонала. Едва подошла к нему, как из-за спины вышла Ларья. Она молча отодвинула стул, села и застыла в ожидании. «Я поступила так же» не рискнув заговорить с матушкой. Через несколько минут к нашему столу стали подтягиваться остальные. Две женщины в возрасте очень похожие друг на друга, как сёстры, с сединой в рыжих непослушных волосах и морщинками на серых, усталых лицах. Женщины были одеты в одинаковые тёмно-зелёные платья длиной до пола с белыми воротничками-стойками. Пришёл тот же мужчина, который впустил меня на территорию приюта. Он сел рядом с Ларьей, Судорожно поправил жидкие волосы и окинул матушку нежным взглядом. «Как ваши дела? Вы выглядите уставшей?» Тихонько спросил мужчина, на что Ларья недовольно цокнула языком. «Благодарю, Хар, что указали мне на то, что выгляжу я не очень. Сомнительные комплименты говорите кому-нибудь другому». «Простите». Мужчина уткнулся взглядом в стол и, пока кухарки не выкатили тележки с кастрюлями, голову не поднимал. Тележки прокатили вдоль столов, перед каждой воспитанницей выложили салфетки с двумя кусочками серого хлеба, в тарелки положили по половнику каша. То и самое, что я сегодня имела счастье увидеть. Сейчас неприятный аромат от этого месива разнесся по столовой, и мой желудок панически съежился. Я перехватила взгляд Мимины и сердце замерло. Девочка ждала яблок, но их, конечно, не было. Одна из кухарок закончила разносить еду раньше другой и скрылась на кухне, а вернулась обратно уже с другой кастрюли на тележке и двинулась в нашу сторону. Женщина выставила перед нами тарелки, налила ароматный густой суп с рыбой и рисом, поставила две плетёные корзинки с белым хлебом, чайные чашки и пузатый горячий чайник. Матушка поблагодарила кухарку, женщина улыбнулась и ушла на кухню. Я же смотрела на тарелку супа перед собой, а потом подняла голову и столкнулась с несколькими голодными взглядами, жадно пожирающими еду на нашем столе. Одному создателю известно, как сильно мне хотелось кричать. От желания спросить у матушки, почему мы едим вкусный суп, а дети — варивать для собак, спасло только то, что у меня пропал дар речи. Потом я немного успокоилась и и решила, что высказывать своё возмущение не стоит. «Матушка Ларья может воспринять это не очень хорошо, и тогда я вообще ничего не узнаю». Суп застревал в горле. Несмотря на то, что я была голодна, поесть так и не удалось. Я просто не могла заставить себя проглотить вторую ложку еды и всё время принюхивалась к отвратительному запаху, витающему в воздухе. В итоге, посидев несколько минут, Я пожелала всем приятного аппетита, завернула в салфетку три куска белого мягкого хлеба и вышла из столовой. Меня буквально трясло от злости. Дрожащими руками прижимала к себе салфетку и сквозь щелочку в дверном проеме наблюдала за Миминой. Хлеб я взяла для нее. И сейчас, видя, как девочка размазывает кашу по тарелке, а глотает ее, зажмурившись, я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Избиение детей если здесь таковое есть, Адриан пресечёт. И сделает это жёстко, я уверена. Но кто проследит за тем, в каких условиях живут воспитанники? Боюсь, что Его Величеству просто не хватит на это времени. Дверь отворилась резко, неожиданно. Я даже подпрыгнула, испугавшись. А когда оттуда вышла матушка Лария и вовсе попыталась вжаться в стену. Катина, что вы делаете? Вы всё это время здесь стояли?» Я просто жду, когда помещения освободятся. Выпалила первое, что пришло в голову, и постаралась спрятать хлеб в карман. А это зачем? Женщина кивнула на салфетку в моих руках. Мне стало не очень хорошо, не смогла поесть. Возьму к себе в комнату. Первый и последний раз. Еду запрещается выносить из столовой. Матушка резко отвернулась и чеканным шагом покинула коридор. Я расслабленно выдохнула. Обстановка в приюте напоминала тюрьму. Я видела такое по телевизору. Из столовой друг за другом выходили воспитанники. Я дождалась Мимину и подбежала к ней, не сразу заметив вышедшую следом Кабби. Каби, это уборщица Катина. Малышка ткнула пальчиком в мою сторону. Здравствуйте. Девушка слабо улыбнулась, окинув меня растерянным взглядом. Мимина держалась за мою юбку и не спешила уходить. «Габи сейчас будет читать мне сказку. Хочешь послушать?» Синие глаза взглянули на меня с надеждой. «Не могу, малышка. Мне нужно работать». Я вытащила из кармана хлеб, завёрнутый в салфетку, и быстро сунула Габи в руки, прошептав. «Покорми, пожалуйста, Мимину». Девушка удивлённо посмотрела на хлеб, потом на меня И чуть помедлив кивнула. Я почему-то ни на миг не сомневалась, что она обязательно накормит ребенка, а не заберет себе. Доброй ночи, девочки! Улыбнулась им и потрепала малышку по волосам. Но «Ну, мне пора работать. Доброй ночи, Катина. Доброй ночи. Спасибо. Габи благодарно взглянула на меня, и они ушли. Я тоже не стала задерживаться. К тому же столовая уже опустела. Остались только кухарки ждать, когда я всё вымою, чтобы они могли закрыть помещение на ключ. Я быстро сбегала в кладовую, взяла ведро и швабру и приступила к уборке. Женщины в это время сели в столовый за столик в углу, они пили чай и тихонько болтали, пока я чистила пол от жира. Уже спустя 10 минут я едва могла разогнуться. С непривычки устала быстро, хотелось бросить швабру и уйти. Но я продолжала тереть тёмное пятно на серых досках. В моей крошечной квартире на земле весь пол можно было протереть за пару минут. Здесь же пришлось потрудиться. «Новенькая!» — донеслось до меня, когда, отмыв пол, я покинула кухню. Столовая была в три раза больше, и, стараясь не думать о том, что здесь я проведу ещё час, бросила тряпку в ведро. Вопрос задала одна из кухарок, та самая, что привезла на тележке суп. «Первый день», — ответила я, не отвлекаясь от мытья пола. «Как тебя зовут?» Любопытство женщине не занимать. Но я бы и рада пообщаться, вот только всей кожей ощущала неприязнь, исходящую от неё. То, что мы не подружимся, я поняла ещё, когда она, наливая в мою тарелку суп, окинула меня с взглядом. Или уборщица здесь не в чести, или же эта женщина всегда такая неприятная. В любом случае, с ней тоже надо попытаться наладить контакт. Поэтому, скрипя сердце, я улыбнулась и решила поддержать разговор. Катина, а вас?» «Уля», — коротко ответила вторая кухарка. «Ина, ты замужем?» Я цокнула языком, ополоснула тряпку в уже ставшей грязной воде и вновь натянула её на швабру. «Была когда-то». Мой муж скончался от лихорадки два года назад. В столовой наступила тишина. Я уже было решила, что женщинам стало меня жаль, но тут Инна сказала. «Дочь Ули тоже умерла от лихорадки в тот год? Тогда многие болели». Я перехватила сочувствующий взгляд Ули и едва не сгорела со стыда. У меня-то никто не умирал, а вот она потеряла ребёнка. А я тут вру, нагло и бесцеремонно, с грохотом опустила швабру на пол и прошла до самой двери, развернулась и пошла обратно, оставляя на дощатом полу мокрый след от тряпки. «Мне жаль», — тихо произнесла я. «Я ходила к королю в тот вечер, когда Шайя умерла. Он меня даже на порог не пустил», — зло сказала Уля, звякнув ложкой о чашку с чаем. Залпом допила напиток и вжалась в спинку стула, сложив руки на коленях. «У самого ведь есть дочки. Я думала, он поймёт, поможет». «Ты просила денег?» Я замерла, не в силах поверить в то, что Адриан бросил в беде эту женщину. «Нет, я ничего не успела попросить. Его дворецкий вытолкал меня за ворота. Я успела только ему сказать...» что очень нужен лекарь. Сомневаюсь, что у короля нет ни одного лекаря. «Уля, дорогая, лихорадка не лечится. Даже если бы его величество отправил к вам лекаря, он бы ничем не помог». Осторожно сказала Ина. «Но он мог меня хоть бы выслушать». Зло выплюнула Уля и поднялась. «Я пойду. Сегодня ведь твоя очередь закрывать столовую». Кухарка буквально вылетела в коридор, хлопнув дверью. Я растерянно обернулась к Ине. «Она успокоится. С ней такое часто бывает». «Мне жаль. Не стоило, наверное, говорить об этом», — пробормотала я. «А у тебя есть дети?» Я только кивнула. Лгать и дальше теперь язык не поворачивался. «Дети — это хорошо. Это счастье». Я вот так и не познала радость материнства. Ина громко отхлебнула из чашки. У тебя дочь или сын? Две дочки, пробормотала я, убеждая себя, что вроде как и не вру. Я ведь няня для двух девочек, так что доля правды всё же есть. Но разговору нужно было или заканчивать, что практически невозможно, не помытым оставалась ещё третья часть столовой, или переводить в другое русло. Инна Я обратила внимание на блюда, которые были на ужине. Почему детям дали одно, а нам другое? «Детям нужно есть кашу. Она полезная». «А хлеб? На нашем столе был белый, свежий. Я это к чему спрашиваю? Может, персонал покупает продукты за свой счёт, а я не знаю? И когда мне нужно внести свою долю?» Инна хохотнула. «Что ты? Никто не покупает за свой счёт». У нас такие маленькие зарплаты, что домой бы хоть что-то купить. Благо, королевство выделяет сумму достаточную для нормального питания хотя бы на работе. Ну, считай, что так. Небрежно бросила кухарка и уткнулась в чашку. Детям-то что? И каши достаточно. Желудки-то маленькие, а кормим три раза в день. Да и их слишком много. На всех белого хлеба не напасёшься. Придётся голодать всем. И нам в том числе. Спрашивать и дальше смысла не было. Мне и так стало понятно, на что и куда уходят выделенные королём деньги. В карманы и желудки персонала, а дети фруктов не видят. Это меня разозлило. Но опять же, пришлось терпеть молча, только тряпкой по полу стала возить сильнее и быстрее, чтобы поскорее уйти в свою комнату. Закончив уборку, я отнесла ведро и швабру на место, Ушла к себе и, запершись на ключ, застелила кровать постельным бельём. Оно пахло затхлостью и сыростью, словно постирали, а высушить забыли. Спать на такой простыне я бы не стала, так что бросила постельное на пол и улеглась поверх матраса. Я находилась в приюте всего несколько часов, а мне уже хотелось отсюда сбежать и рассказать всё Адриану. С одной стороны, я понимала, что это сиротский приют, «Детей много, и на всех действительно не напасёшься вкусной еды». А с другой, мне было безумно жаль этих ребятишек. Не поверю, что в королевской казне не найдётся ещё немного денег для того, чтобы все питались нормально. Но вопрос в другом. Куда уйдут эти дополнительные деньги, даже если у меня получится выпросить их у Адриана? Не на нужды детей. В этом я была уверена уже точно. Проблема была ясна, как «белый день». А вот решение для неё мне в голову пришло среди ночи. Заснуть я так и не смогла. О том, что наступило утро, узнала только, выйдя на улицу, подышать свежим воздухом. Серый рассвет развеял тьму и оросил траву мелкими капельками воды. В воздухе ощутимо пахло озоном. Будет дождь. Мой рабочий день начался до того, как воспитанники проснулись. К моменту завтрака я... Матерясь, на чём свет стоит, перемыла все коридоры, классы и свою комнату. В последней было особенно грязно. Пыль лежала на полу и мебели толстым слоем. Когда коридор заполнился шумом голосов и топотом, я, едва дыша от усталости и недосыпа, сидела на подоконнике у столовой и высматривала в толпе мимину. Среди воспитанников я не увидела ни одного ребёнка её возраста, что одновременно было странным, и в то же время радостным. Возможно, отсутствие малышей говорило о том, что сиротами дети становятся нечасто. Всю ночь эта прелестная малышка не выходила у меня из головы. А ещё меня мучила одна мысль, которую в моём положении даже думать было страшно. Вот если бы у меня был свой дом... «Катина!» Девочка выскочила из-за спины одного из мальчиков и бросилась в мою сторону. Следом за ней появилась Габи. Она улыбнулась, приветственно махнула рукой и ушла в столовую, оставив малышку мне. «Привет!» Я чмокнула ее в лоб, не смогла удержаться и крепко обняла. «Габи вчера читала мне, а я ела хлеб. Он был странным, не таким, как обычно дают нам на ужин. Что это, котина?» Он был обычным, просто его очень мало. Прошептала, на миг зажмурившись. «Помни, Дина, ты не можешь!» Тряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли, но стоило только заглянуть в синие огромные глаза, как снова пропала. «Пойдём кушать!» Малышка потащила меня за руку в столовую. «А что ты будешь делать после завтрака? Взрослые уйдут на занятия, А мне снова придётся сидеть с матушкой. Знаешь, мне кажется, я ей не нравлюсь. Почему ты так думаешь? Ты чудесная! Как ты можешь кому-то не нравиться? Она на меня ругается, чтобы я сидела тихо и рисовала. Но мне скучно. Ты даже не представляешь, как бывает скучно, Сидеть долго-долго в углу. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь и стараясь не думать о словах Мимины. Помогла ей сесть на лавку рядом с Габи и ушла за свой стол. Вскоре кухарки выкатили тележки, я внимательно присматривалась, что дают на завтрак детям. Морковные оладьи по три штуки на тарелке, молоко и... все? Всё? На стол для персонала выставили блюда с булочками, тарелки с яичницей и чайник. Я снова поймала несколько любопытных взглядов детей и отвернулась. «Если и сегодня не поем, то умру голодной смертью раньше, чем Адриан меня заберёт». Как могла быстро, засунула в рот яичницу, проглотила, не чувствуя вкуса. Рядом сидела матушка Ларья, поэтому я не могла стянуть с блюда булочки и положить в карман так что пришлось ждать, когда все, кто сидел за нашим столом, разойдутся. Я видела, как Габи уводит Мимину, но продолжала сидеть. Только когда Хар покинул столовую, быстро завернула две булочки в салфетку, спрятала в карман и побежала в кладовую. В следующие два часа я мыла комнаты воспитанников. В них было прохладно, холодный ветер пробирался сквозь щели в оконных рамах и остужал каменный пол. Здесь не было даже деревянного покрытия, не говоря уже о ковриках у кроватей, которые стояли на расстоянии полуметра друг от друга. В каждой комнате было по 12 кроватей, у каждой в изголовье стояла тумбочка для вещей, такая же, как у меня, и всё. Другой мебели не было. Где дети делают домашние задания, если они у них есть? Где читают? Когда с уборкой было покончено, я не знала, чем себя занять. Гуляла по коридорам, и с каждой минутой мне становилось всё грустнее. Тоска давила сердце, хотелось выть. Серые каменные стены угнетали, холод, стоявший в коридорах, заставлял прятать ладони в рукава, а горло начало слегка побаливать. Возиться по несколько часов в ледяной воде чревато простудой, и, кажется, я уже начинаю заболевать. Надо поскорее выяснить то, зачем я здесь, и возвращаться к Анти и Райзе. Вспомнив принцесс, я улыбнулась. Как они там? Скучают ли по мне? Странно признать, но за то короткое время, что мы вместе, я успела к ним привязаться. Воспоминания прервала картинка, возникшая перед внутренним взором. Светлые, всклоченные кудряшки и глазища, смотрящие на меня с восторгом. Теплые, крохотные ручки, обнимающие меня так нежно и в то же время крепко. Голосок, раскатистый, переливистый, как ручеёк, журчащий у подножья гор. Совершенно сказочная девочка, у которой впереди целая жизнь, рисковала стать такой же хмурой, как остальные воспитанницы приюта. Я видела взгляды тех, что постарше. В глазах детей таилась безнадёга и ни капли радости. В голову снова закралась мысль, которая не давала мне спать этой ночью. Меня рвало на части изнутри от боли и невозможности что-либо исправить. Но вот сейчас, стоя в холодных коридорах приюта, я окончательно решила, что сделаю это. Плевать даже, если Адриан меня уволит. Я найду способ заработать, и всё у меня будет хорошо. Точнее, у нас всё будет хорошо. Не думая больше ни секунды, бросилась в кабинет матушки Ларьи. Я застыла напротив двери. Из кабинета доносились обрывки фраз, которые я никак не могла разобрать из-за плача ребёнка. Громкий голос матушки глушил его, но тогда плач становился сильнее, и всё это превращалось в леденящий душу хаос. Не стучась, влетела в кабинет, замерла у порога в ужасе. Мимина, в одночасье ставшая ещё меньше по сравнению с высокой ларьей, плакала, сидя на своих ножках и обхватив левое запястье правой рукой. Слёзы ручьём текли по красным щёчкам, в синеве глаз плескался страх и непонимание. Матушка резко повернулась ко мне. «Выйди! Кто разрешал входить без спроса?» «Что здесь происходит?» «Пошла вон!» Злость, таившаяся до этого в глубине моей души, выплеснулась наружу. Я быстро подхватила Мимину на руки... Девочка обхватила мою шею одной рукой, вторая висела безвольной тряпочкой. Фиолетовое пятно на светлой коже становилось всё темнее с каждой секундой. «За что вы её избили?» Я шипела сквозь зубы, стараясь не сыпать проклятиями. «Никто её не бил. Нечего лезть, куда не просят. На минуту отошла, а она разрисовала стол». Матушка ткнула пальцем в столешницу, где жёлтой краской было нарисовано солнышко. «Я думала, ей понравится». Сквозь рыдания прошептала Мимина. «Я больше не хотела здесь оставаться. Просто не могла». Выскочила из кабинета, прижимая ребёнка к груди. Не помню, как оказалась на улице, и быстро, преодолев расстояние до забора, вылетела за ворота. Приют находился в конце города, на самой малонаселённой улице, и найти повозку надежды было мало. «Тише, маленькая, тише. Сейчас мы приедем домой. Ручку вылечат». Теперь заливалась слезами не только мимина, из-за чего я не видела ничего дальше пары метров. Вдалеке что-то мелькнуло, послышался скрип колёс, и бегом, чтобы успеть, я бросилась в ту сторону. Повозка едва не скрылась за углом дома, Но возничему пришлось тормознуть лошадь, потому что я выскочила прямо перед животным. «Прошу вас, помогите, пожалуйста, нам срочно нужен лекарь!» Пожилой извозчик окинул нас внимательным взглядом, потом грустно сказал. «Простите, но повозка занята». В эту же минуту открылась дверца, и оттуда выглянула молодая женщина в забавной синей шляпке. «Что-то с ребёнком?» «Да, у неё вывих руки. Нам срочно нужен лекарь». «Залезайте!» Женщина приглашающе махнула рукой. «У меня не хватило бы совести отказаться. Мимина содрогалась в моих руках от боли, только плакала всё тише, время от времени глубоко вздыхая». В окошечко заглянул возничий. «Куда едем, леди?» Женщина вопросительно взглянула на меня. «В королевский замок, пожалуйста». «Теперь я поймала два удивлённых взгляда, но вопросов никто не задал, кроме Мимина». «Мы поедем к королю?» «Да, малышка, там я живу». Блестящие от слёз глаза сверкнули восторгом. «Ты принцесса?» «Няня принцесс, две девочки, они милые, тебе понравятся». «Мне можно будет их увидеть?» «И даже поиграть». В том, что Райза и Канти захотят играть с Миминой, я не сомневалась. Принцессы будут только рады. Но что скажет Адриан? Об этом я старалась не думать. Сейчас главное — отвести Мимину к лекарю. Дорога казалась бесконечно долгой. Едва повозка затормозила у высоких кованых ворот, я мгновенно выпорхнула из нее и уже собиралась бежать к замку, но остановилась. «Как вас зовут?» Женщина, бескорыстно одолжившая нам свою повозку и личное время, должна быть награждена. Может быть, я слишком много на себя беру, но думаю, что моей зарплаты хватит для небольшого подарка ей. Месяц прошёл. Адриан должен мне заплатить. «Рамика!» — улыбнулась она. «Я Дина. Очень приятно. Рамика, у вас доброе сердце. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите в гости. Сюда». Я буду вас ждать. Непременно. Я уже видела спешащего к воротам Герува. Дворецкий с беспокойством и удивлением взглянул на зарёванную меня и ребёнка, открыл замок и без лишних вопросов взял Мимину на руки. К лекарю. На бегу бросила, и мы помчались в лекарское крыло. Кто-то что-то кричал мне по дороге, кажется, это был Данель. Я краем глаза успела увидеть, что мужчина стоит рядом с садовниками и что-то им показывает на земле. Прости, дорогой друг, но с тобой я поздороваюсь позже. Боялась столкнуться по пути с Адрианом. Тогда пришлось бы объяснять, что происходит, а мне пока не до этого. Но мне повезло, и до Лекарской, находившейся в самом дальнем помещении замка, мы добрались незаметно. В тёмном помещении пахло травами и древесиной. Жаркий огонь в камине заплясал от сквозняка, дунувшего в открытую дверь. За столом в кресле сидела женщина. При виде нас она быстро поднялась из подола серого платья на пол. Упал пучок сухих цветов. Геруф быстро положил мимину на широкую кровать, стоявшую у узкого окна. Потрогал лобик, только потом заметил синяк, охвативший всё запястье. «Что же это?» «Геруф, сообщи, пожалуйста, Адриану, что я вернулась, и скажи, что приду к нему сама, но чуть позже». Дворецкий ушёл, а лекарь, полная женщина с добрыми глазами, принялась осматривать ребёнка. Мимина, несмотря на то, что совсем недавно ей сделали больно, совсем не боялась и доверчиво, как щеночек, жалась к морщинистым тёплым рукам. Девочка уже не плакала, с любопытством рассматривала лекарскую, трогала здоровой ручкой свежие простыни. «Здесь так красиво и тепло!» пробормотала она, и я поймала вопросительный взгляд лекарки. «Мимина, воспитанница приюта», объяснила я, других вопросов мне больше не задавали. Девочка вскрикнула, когда Флора, так звали лекарку, взяла её за больное запястье. «Больно?» «Да». «Потерпи чуть-чуть», Я сейчас приложу вот эту повязку, и совсем скоро боль пройдёт. Хорошо. Мне уже делали такую давно. Когда я жила с мамой и папой, это не больно, я знаю. Малышка зажмурилась и сцепила зубы. До приюта у девочки судьба была ничуть не легче, что меня окончательно убедило в правильности решения. Всю ночь я думала о том, что один маленький ребёнок потерянный для целого мира, может обрести своё счастье в семье, где его будут по-настоящему любить. Но кто знает, найдутся ли добрые люди, которые возьмут её к себе. Может быть, никогда никто не придёт за ней, и девочка вырастет в одиночестве. Я в этом мире застряла навсегда. Если Адриан не уволит, не разорвёт контракт, то у меня не будет парня, отношений, семьи, детей. А мимина. Прислуга, работающая в этом замке, переехала сюда с детьми, которых поселили с ними на одном этаже. Так почему я не могу сделать так же? Почему я не могу осчастливить одну маленькую девочку? Я бежала в кабинет матушки Ларьи, чтобы сказать, что мне нужно отлучиться. Хотела съездить в замок, поговорить с Адрианом о том, чтобы помог мне удочерить Мимину. Но получилось так, как получилось». Мимина, убаюканная теплом от камина и пением ветра за окном, задремала, выпив перед этим обезболивающий отвар, который ей дала Флора. Лекарка вернулась за стол. «Всё в порядке?» — спросила я шёпотом. Женщина кивнула и приложила палец к губам, прося молчать, чтобы не разбудить ребёнка. Светлые волосики растрепались по подушке, маленькие губки растянулись в невинной улыбке. Имина лежала на спине под пушистым одеялом, раскинув ручки, одна из которой была забинтована по локоть. «Всё хорошо. Всё обязательно будет хорошо». Словно в тумане я добралась до каминного зала, где вполне ожидаемо нашлись все. Здесь на диване сидел хмурый как туча Адриан, видимо, Герув всё ему рассказал, а в одном кресле, обнявшись, и Канти. Увидев меня, девчонки с визгом бросились обниматься. «Динка! Няня!» «Привет, мои хорошие! Как вы тут?» «Мы скучали!» Ослепительно улыбнувшись, сказала Райза. «Особенно папа!» Добавила Канти, и принцессы рассмеялись. «Хм!» Адриан поднялся со своего места. «Девочки, пойдите к Данелю. Мне с вашей няней нужно поговорить». «Про ту девочку, что Геров принёс? Прости, папа, мы видели в окно». И про это тоже. Сёстры убежали, а король подошёл ко мне. Я едва дышала, так сильно нервничала, но заставляла себя не отвести взгляд, не прерывать зрительный контакт. «Здравствуй. Я надеялся, что ты вернёшься как можно раньше». «Да». «К сожалению, то, о чём ты просил узнать, случилось сегодня. Матушка Ларья повредила руку одной воспитанницы из-за того, что она нарисовала у неё на столе красками...» «Как ты?» Адриан оборвал меня на полуслове, притянул к себе нежно и выдохнул волосы. «Я скучал. Очень». «Я давно признала себе, что тоже скучаю по Адриану, даже когда не вижу его всего лишь одну ночь». Но сейчас, как бы сильно мне не хотелось обнять его в ответ, зарыться лицом в его волосы и целоваться, пока не устанем, я всё же отпрянула. «Адриан, выслушай меня, пожалуйста, это очень важно!» Мужчина кивнул, усадил меня на диван и расположился рядом с серьёзным видом. «Я тебя слушаю». «Знаю, что я должна работать по контракту ещё много лет и что у меня никогда не будет своей семьи, Та девочка, она еще совсем крошка, она никому не нужна, понимаешь? В приюте она одна своего возраста, матушке Ларья на нее абсолютно плевать, и... Адриан, она сейчас спит в лекарской, у нее больная ручка. Я не верну ее в приют. Делай со мной что хочешь, но Мимина останется со мной. Ты можешь меня уволить, прогнать, не выплатить зарплату, но помоги мне удочерить малышку». Король молчал всего несколько секунд. Мне же они показались вечностью. «Пожалуйста, скажи хоть что-то». «Что сказать?» Мужчина пожал плечами, и мое сердце рухнуло вниз, потому что выглядел король безразличным. Вот только знала бы я в ту секунду о том, что его величество просто не всегда умеет показывать свои чувства и оттого кажется каменным. «Мы с тобой сейчас выпьем чаю, ты успокоишься, потом поедем в приют». «Я даже дыхание задержала». «Там заберёшь документы на, как ты сказала, Мимина, Необычное имя. Заберёшь её документы, после я всё оформлю на себя». «На себя?» — не поняла я. «Я всегда хотел большую семью, много детей». Почему бы не взять под опеку ещё одну девочку? И близняшки будут рады, они часто спрашивают, будут ли у них сёстры и братья. Но как же я? Нет, я, конечно, обрадовалась тому факту, что Мимина обретёт такого отца, как Адриан. Вот только я уже как-то привыкла к мысли, что у меня будет дочь. Король улыбнулся, разом растеряв всю серьёзность. «Ты слышала, что я сказал?» Я мечтала о семье. Дина, мы не так давно знакомы, но я успел узнать тебя. Я просыпаюсь по утрам ради того, чтобы снова тебя увидеть среди моих детей, чтобы потом украдкой целоваться с тобой, когда никто не видит, чтобы слышать твой смех. Я снова задержала дыхание. Ладони вспотели. Стань моей женой, Дина, и я обещаю... «Ты будешь самой счастливой в этом мире», — он ухмыльнулся. «Миров ведь много, но я нигде не бывал, так что сделать тебя самой счастливой во Вселенной не обещаю. Но одно знаю точно — ты никогда больше не будешь хмуриться так, как сейчас. Пожалуйста, ответь теперь ты хоть что-то». Я не могу слышать тишину в ответ. Мне и так еле хватило духу, чтобы во всём признаться. «Да? Да? Я стану твоей женой!» Сердце билось так быстро, что я ничего не слышала, кроме шума в ушах, но вот грохот открывшейся двери не услышать было невозможно. «Я так и знал!» «Ура! Няня станет мамой!» В каминный зал ворвались Данель и девчонки. Драконий король отплясывал какой-то странный танец и всё радовался, что он так и знал. А сёстры, не обращая внимания на грозный взгляд отца, принялись прыгать на диване вокруг нас. «Вы подслушивали?» Адриан зло прищурился, но в уголках губ играла улыбка. «Да!» — заверещала Райза. «Прости, пап, но Данель сказал, что надо послушать». «Данель!» Мужчина дал дёру в коридор, близняшки за ним, а Адриан притянул меня к себе. Я хотел объявить о помолвке как-то торжественно. Прости. По-моему, получилось неплохо. Неожиданно так точно. Потом мы пили чай и разговаривали. Я рассказала всё, что происходит в приюте. И о питании, и о холодных комнатах, и о сыром постельном. Адриан хмурился всё... Адриан хмурился всё сильнее, а потом и вовсе выругался. Я доверял Ларье. Она раньше работала у меня экономкой. Когда случилось всё это с призраками, устроил её в приют. Она казалась мне мудрой женщиной. Ну, мудрости ей не занимать. Нажиться на детях ведь смогла. Нужен кто-то, кто следил бы за всем этим. Курировал приюты. Но я даже не знаю теперь... «Кому можно доверять?» «Если разрешишь, я могу этим заняться». «А нет, у меня же девочки». «Наймём другую няню, если ты хочешь заниматься приютами на самом деле», а не предложила из вежливости. Я вспомнила ледяную воду в ведре, серую вонючую кашу в тарелках детей и уверенно кивнула. «Я хочу». Может быть, в моих силах сделать детей чуточку счастливее. О таком я и мечтать не могла. Сколько же теперь дел у меня появится? Первым делом решить проблему с питанием. Это прям пункт номер один. Нельзя, чтобы детки и дальше травились, чем попало. Следом сделать ремонт в их комнатах и поставить, наконец, столы и шкафы с книгами. Пол обязательно утеплить, на окна повесить шторы. Ты так загадочно улыбаешься. Из мечтаний меня вырвал нежный голос Адриана. «А хватит ли денег? Я просто думаю сделать небольшой ремонт, хотя бы заменить постельное бельё. Оно такое старое и воняет!» «Хватит на всё, что ты задумала. Не волнуйся об этом. Земли моего королевства приносят достаточно денег. Казна переполнена, и я не шучу. Тратить впустую не вижу смысла. Но, к сожалению...» Я не был внимателен к тому, как работают такие учреждения, как, например, сиротские дома. Ты натолкнула меня на мысль, что я забыл о делах в королевстве. Так что мне тоже будет чем заняться». В приют было решено ехать сегодня же. Когда Хар с удивлением открывал ворота для нас с Адрианом, на улицу выбежала матушка Лария. Перепуганная появлением короля, женщина зло взглянула на меня — Перевела растерянный взгляд на его величество и, осознав, что произошло, упала на колени. «Ваше величество, умоляю, простите!» «Встань!» — выплюнула я грозно, поморщившись. Любезность я отбросила еще по пути сюда. Адриан сказал мне, чтобы я сама разрешила ситуацию и вела себя как можно жестче, а он будет рядом. Ларья не послушалась, тогда я рыкнула еще громче. «Поднимись! «И проводи нас в кабинет, уже не твой!» «Не мой?» Матушка подняла голову, после встала на ноги, сгорбившись. «Ты избила маленького ребёнка ни за что! Воспитатели не имеют права на такие методы. До малышки можно было донести, что так делать нельзя другим способом. К сожалению, тебе эта должность не подходит». Матушка Лария была не дурой. Быстро смекнула, что к чему, и дальше просто молчала. Она злилась на меня, это было видно, а ещё не понимала, почему обычная уборщица привела короля и командует ею. О том, что я украла ребёнка, знали все. Когда мы вошли внутрь, коридоры были полны детьми, стоял такой шум, что я не слышала собственных шагов. В гуле голосов можно было различить отдельные фразы. «Это она! Сумасшедшая!» «Матушка сказала, что она убежала с ребёнком. Почему она с его величеством?» В толпе я выхватила Габи. Девушка смотрела на меня красными от слёз глазами с удивлением и злостью. Я тронула Адриана за руку и подошла к ней. «Габи!» «Вы украли Мимину. Зачем?» «Затем, что матушка Лария её побила, и я спасла девочку». «Не волнуйся, с ней всё будет хорошо, я её удочеряю». «Что? Это правда?» «Правда. И, Габи, теперь я курирую этот приют, так что можешь обращаться ко мне по любым вопросам. И ещё, мне нужен кто-то, кто помогал бы мне. Будешь моими глазами и ушами?» Я улыбнулась, когда Габи расслабленно выдохнула и улыбнулась мне. «Конечно, Катина». «Я Дина. Кстати, Катина...» «Ненастоящее имя». Девушка удивлённо вскинула брови, но я не стала подробно объяснять и ушла. Адриан с Ларьей уже были в кабинете. Следующие два часа мы проверяли документы и выяснилось много чего интересного. Например, то, что средства, выделяемые для ремонта здания, просто исчезали в воздухе. Допрос, устроенный мной Ларьей, помог узнать, что на эти деньги был куплен дом для её детей. Я думала, что Адриан попросит продать дом и вернуть деньги, но король только устало махнул рукой и впервые за все время, что мы здесь, сказал «Ларья, уходи. Рекомендации для будущего места работы ты не получишь». Матушка не спорила, не пыталась оправдаться, забрала цветок в горшке с подоконника и покинула приют. Адриан откинулся на спинку кресла. «Спрошу последний раз». Ты уверена, что хочешь этого? Да, Адриан, ты видел этих детей? Тебе не жалко их? Жалко. Очень. А кем они станут по выходу из приюта? По наступлению совершеннолетия они же уходят. Кто поможет им получить образование, работу? Я хочу сказать, что, может быть, есть возможность сделать какую-то программу, помогающую сиротам получать подработку или какую-то стипендию для учебы. «Милая», — Адриан улыбнулся, — «всё, что хочешь, я поддержу». Я кинулась к жениху душить его в благодарных объятиях. Он, смеясь, чмокнул меня в нос. «Я уже стал самым счастливым во всей Вселенной».